22 2. Желтый демон. Пожи, что встали? Близнецы левая улица, атре паншавар правая. Бригер главное. Будите людей, бейте окна, ломайте двери, да хоть пинками их поднимайте, пусть бросают все и бегут к бирже. Говорите, что в форте огромные запасы пороха и предыдущие взрывы только прилюдие перед новым, который сметет половину города. «Знаю я людей, их природную лень и покорность судьбе. Если их хорошенько не напугать, то они с места не сдвинутся, понадеются, что пронесет. А боги, как известно, помогают только тем, кто не полагается исключительно на их милость и хоть что-то делает для своего спасения». «Не слишком ли из-за простого дыма?» Не выдержав, поинтересовался Бахал. «Это не дым, а ядовитый газ» отозвался я, наблюдая за тем, как пожи начинают без особых изысков выбивать двери и окна окрестных домов, окончательно похоронив спокойствие ночи. Действовали слаженно. Один оставался вооруженосца и ломал, а второй покинул машину и разъяснял начавшим понемногу выбираться из домов людям, что происходит. «Если близкие взрывы жители проигнорировали...» то урон своей собственности не стерпели, сразу же полезли выяснять, кто буянит. «Что за газ?» — не понял Бахал, но на всякий случай сделал шаг назад от медленно наползающего облака. «Желтый демон. Очередная придумка островитян», — неопределенно пояснил я. «Состав его мне неизвестен. Не то чтобы он был большим секретом, но алхимия никогда не была моей сильной стороной». Однако не знал, что островитяне его уже изобрели, да еще и на вооружение поставили. Причем не мелочились, сразу бомбы заряжать начали. У империи, когда мы пытались эту островную отраву против древолюбов использовать, только баллоны были, ярко-желтые такие, с угрожающим черепом. Великогартия быстро сообразила, что как-то перестаралась. Вот и начала помогать. Сомневаюсь, что островитян совесть замучила. Скорее всего, просто поняли, что людям на Суринасиле скоро не останется места и придется все начинать с нуля. Им нужна была подконтрольная, но относительно целая империя, а не куча беженцев и жалкие огрызки Эдена в виде немногочисленных колоний. Пару раз газовые атаки даже увенчались успехом. Боевые химеры и ликаны дохли от газа словно клопы, С варгарами и альвами посложнее. Первые чаще всего входили в свиту вторых, а альвы умеют позаботиться о сохранности своих драгоценных жизней. Кончилась задумка с газом в конечном итоге плохо. Чудо-оружием, способным переломить ход войны, он не стал. Альвы быстро сообразили перенаправлять яд на наши позиции, преодолевая потуги имперских магов им помешать. А противогазовые маски, полученные от тех же островитян, отличались крайней ненадежностью и низкой эффективностью. Про удобство молчу. Выдержать в этой штуке хотя бы 10 минут было тем еще испытанием. После нескольких серьезных неудач от идеи использовать газ в качестве оружия полностью отказались. По крайней мере, против древолюбов. А против людей, особенно против укрепленных позиций, он может оказаться очень даже эффективен. Для этого островитяне его и создавали. Но они молодцы. Гады, редкостные, но умные. Этого не отнять. Правильно все рассчитали. Обработав обычными бомбами, не постеснялись и ударили газовыми. Прекрасное средство убить всех, кто пережил первую бомбардировку. Пусть рунная защита форта и не справилась, но люди в укрытиях могли и не пострадать от взрывов. Все же форты строятся не только с расчетом на магическую защиту. Непродолжительную бомбардировку или обстрел они должны выдержать. Да и пороховой погреб принято закапывать поглубже в землю. Но именно на этот случай отлично подходит этот мерзкий газ который, прижавшись к земле, так и норовит заползти в любую щель, чтобы, перебив все живое, затаиться на глубине. Жители с близлежащих улиц потянулись вглубь города. И ветер не переменился. Возможно, боги все же есть. И они даже слышат часть наших молитв. Но это не точно. «Кроме этих двоих, погибших и пострадавших нет?» — поинтересовался я, подавив зевок. «Ненавижу ранние внезапные подъемы, особенно когда тебя будут взрывы или выстрелы». Почтенный Берг Нотон снял с носа посеребренное пенсне, помассировал глаза. Директору биржи тоже пришлось встать засветло. А затем еще и до рассвета заниматься размещением эвакуированных из восточной части стража жителей. Некоторые люди получили легкие ранения от разбитого стекла сказал он, вновь надев пенсне и сверившись со списком. Ушибы и ссадины. Один человек неудачно упал и сломал руку, но погибло всего двое. Хоть островитяне и метали бомбы достаточно точно, можно сказать, ювелирно, но несколько штук все же попали в город. Повезло еще, что они оказались обычными, а не химическими. И одна из этих бомб убила припозднившегося извозчика, его пассажира и лошадь открыв и одновременно с этим закрыв число жертв ночного налета. «Люди недовольны. Ваши пожи нанесли ущерб имуществу», — продолжил почтенный Нотон. «Наши пожи. поправил я директора биржи. «Пусть не забывает, что теперь на меня работает». «Люди всегда чем-то недовольны. Весь ущерб будет компенсирован. Составишь список, а потом я подпишу». Отвесив легкий полупоклон, директор биржи наконец-то оставил меня одного. Я вновь с трудом подавил зевок. Хоть и хочется спать, но точно знаю, не засну. В лучшем случае провалюсь в полусонное состояние, которое дает лишь подобие отдыха. Да и дел полно. Два мертвеца. Могло быть и хуже. Я знал, что обязательно последует удар. И, скорее всего, этот удар будет с воздуха. Но рассчитывал, что это будет старая добрая магия и альвы, а тут тебе и бомбы, и ядовитый газ. Хорошо, хоть патрули, находившиеся ночью у форта, помня мой приказ, сумели вовремя сбежать и не пострадали. Островитяне вновь сделали ставку на наглость, дерзость и дирижабли, но в этот раз не прогадали. Нет у меня того количества магов, как в свите первого принца, чтобы целую эскадру разогнать и успокоить. А даже если бы и были, то они в лучшем случае могли бы помочь с защитой, но никак не с атакой на нежданного воздушного гостя. Бомбу можно сбросить с недосягаемой для магов высоты. Правда, точность будет так себе, но можно сбросить не одну бомбу, а десяток. Что-нибудь да попадет. Чтобы достать вражеский дирижабль на такой высоте, нужен свой дирижабль, желательно усиленный магами. Все попытки соорудить что-то такое, способное достать воздушного врага с земли, особым успехом не увенчались. Есть ракеты, что-то типа увеличенных фейерверков, начиненные смесью пороха и какой-то алхимической дрянью. Но они летят куда-то туда, да и бьют невысоко. Чуть дальше эффективного огня светового копья рыцаря. А чтобы нанести дирижаблю хоть какой-то урон, десятки близких подрывов нужны, чтобы магический щит пробить. Так себе оружие. Пользы от него немного. Хотя, помню, был свидетелем, как такая ракетная батарея неплохо так проредила стаю атакующих виверн. Но я склонен считать это удачным стечением обстоятельств. Тогда нам эти странные агрегаты выдали вместо уничтоженной когтями варгаров артиллерийской батареи. И их предполагалось использовать вместо пушек. Моё копье как раз их развертывание на позициях прикрывало, когда появилась стая виверн голов в 30. Вернее, варгаров на вивернах. Да так удачно зашли, низко и прямо в лоб этой самой салютной батареи. Она угол наведения слегка изменила, и отсолютовала Шесть установок по шесть ракет, считай по ракете на Виверну. Разумеется, в реальности большая часть ракет никуда не попала и взорвалась где-то там. Одна так и вовсе пошла по странной траектории и чуть было не зацепила своего же рыцаря. В стаю Виверн угодила ракет пять, может быть восемь, но и этого хватило. С десяток убитых и покалеченных тварей упало на землю, где мое копье их с легкостью добило. Остальные решили, что воевать им сегодня категорически неинтересно и предпочли ретироваться. Но это единственный известный мне пример удачного применения этого оружия. Так что главной силой против воздушного флота врага остается собственный воздушный флот и маги. А собственный воздушный флот вольной марки — это дело далекого, я бы даже сказал, очень далекого будущего. Да и проблема не в дирижаблях, а в магах. Вернее, в их практически полном отсутствии. Императору о подлом налете я, конечно, отпишусь. А куда деваться? Все равно кто-нибудь, да та же Анилия, сообщит его величеству о случившемся. Но что-то я сомневаюсь, что в вольную марку прибудет воздушный флот империи обеспечивать безопасность. Да и принимать его негде. Обремененный грузовыми платформами паровой экипаж едва тащился. Если не пешком, то бегом обогнать можно. Подстраиваясь под его скорость, приходилось плестись и двум рыцарям сопровождения. Одним из них был мой черный дракон, а вторым — краб-бахала. Привычно свалив все городские заботы на почтенного Берга Нотона, я при первой же возможности свалил из степного стража. Пусть директор биржи с пострадавшими разбирается, объясняя им, что пока что не стоит возвращаться в брошенные дома. Газовое облако в город так и не заползло, а к утру ветер и вовсе отогнал его остатки от стен. Но лучше выждать пару дней, прежде чем возвращать жителей. Ничего, потерпят, здоровее будут. Городская стража оцепила восточные районы, пажи патрулируют улицы, так что мародеров можно не опасаться. Тащимся как черепахи, пожаловался Бахал через амулет связи. Ну да, скорость парового экипажа далека даже от маршевой скорости рыцаря. Собственно, именно поэтому эти сухопутные паровозы и не нашли своего применения в войсках. Нет, вру, самоходные осадные бомбарды созданы на их основе и ползают также неспешно. Но им-то куда торопиться, осады штука долгая. Зато пыли не так много, подбодрил я наемника, покосившись на массивные толстые колеса ближайшей грузовой платформы. Да лучше пыль на скорости глотать, чем плестись черепахой, бросил бахал в припадке раздражения. Скоро будем на месте, сам ведь знаешь. — Знаю, но все равно надоело. — Что-то ты в последнее время слишком много ворчишь. Неужели стареешь? — А кто виноват? Служба на тебя кого угодно состарит. И года не прошло, а столько всего приключилось. На две жизни хватит. У меня вон седина на висках появилась. — Когда мы тебя из камеры вытаскивали, она у тебя уже была. — Напомнил я. — Правильно. Появилась в предчувствии нашей первой встречи и стремительно растет зараза». Парировал он. За легким дружеским переругиванием остаток пути прошел незаметно. Одолев очередной подъем, мы выбрались из узкой балки и, наконец-то, заметили вдалеке нашу цель. Это в первый раз я форт не заметил, пока мы ближе не подобрались. Зная, где искать, это не такая трудная задача. Сгрузив у ворот два огромных бака с водой, ящики с припасами и стройматериалы, в основном доски, мы закинули на грузовую платформу один опустевший бак. «Проверь, как там охрана форта», — приказал я Бахалу, показав на трех накрытых маскировочными сетями парамагических големов, стоявших на некотором отдалении от стен. «Не спят там еще. Что-то я не заметил, чтобы они пытались нас остановить». Так привыкли, что самоходный экипаж им припасы таскает, а с ним всегда ходит кто-то из наших. Но поинтересоваться, за каким демоном мы так рано прибыли, они же должны отчет дать. Так что сбегай, развейся, накрути им хвосты, а то расслабились тут без меня». За эту декаду старый форт разительно изменился. Колючие лозы стреляющего винограда, вздумавшие переползти стену, обрезали при этом сохранив эту покрывшую стены природную маскировку. Да и не только маскировку. Тонкие острые шипы превращали переплетенные лозы в настоящую природную колючую проволоку, а взрывающиеся при сотрясении плоды еще и в примитивную сигнализацию. Сверху над всей территорией форта появилась крыша из натянутых между вкопанными шестами маскировочных сетей, сделанных из обычных рыбацких сетей и подручных материалов. Не знаю, как там это выглядит с воздуха, но людей не должно быть видно. Встретивший меня у входа почтенный Вир выглядел несколько лучше, чем при нашей последней встрече. Мерзкие зеленоватые нарывы на его лице побледнели и стали рассасываться. Если их не расчесывать, да и вообще не трогать, то они проходят, не оставляя следов на коже. «Ваше сиятельство?» Почтительно поприветствовал меня чем-то явно довольный и даже радостный староста. Сомневаюсь, что причина в моем внезапном визите. «Приветствую, почтенный!» — кивнул я. «Вижу, дела налаживаются. Помимо маскировочной сетки, бывшие жители Золотого сделали довольно много, чтобы обустроить свой быт. Прежде заваленный песком, мусором и покрытый редкими лозами стреляющего винограда внутренний двор форта, был полностью расчищен. Сверкали свежими досками двери, ведущие во внутренние помещения. «Более чем, ваше сиятельство, более чем!» — расцвел в улыбке староста. «Давненько мне не доводилось видеть почтенного Вира в хорошем настроении. Вообще не приходилось, если честно». С учетом обстоятельств нашего знакомства оно и не удивительно. Но что такого радостного могло у них приключиться? Мы нашли ее, не став тянуть, пояснил он. Отлично! На всякий случай порадовался я и недоуменно переспросил: Но нашли что? Неужели кто-то спрятал в старом форте ценный клад? Воду! радостно ответил староста. Начали колодец углублять, как вы и хотели, и вот вчера нашли водичку. Сначала земля мокрая пошла, потом она вязкой стала, словно мокрая грязь. Думаю, еще немного, и будет у нас своя вода. Может, и немного, но будет. Вода? Про колодец я как-то и позабыл. Довольной да марки марке эта находка поценнее иного клада будет. Хорошо, продолжайте. Если все получится, тысячу ктанов за работу положу. Щедро посулил я. «Почему нет? Работа, нанятых почтенным загимом буровиков, обошлась бы мне в куда большую сумму, а пользы с них пока что ноль. Не скажу, что в убыток себе содержу эту братью. Торговцы степного стража скважины с земляным маслом охотно раскупают, но нанимал я их для немного другого». «Воду проверили?» — первым делом поинтересовался я. Амулет для проверки воды — в вольной марке предмет чуть ли не первой необходимости. Многие сторожилы, да и я сам подцепил эту привычку, периодически проверяют любую воду, которую используют. Это превратилось в своеобразный местный ритуал. Два подобных амулета я оставил в старости с четким указанием проверять любую прибывающую из степного стража воду. «Проверили», — заверил он. «Чистая водичка, только холодная, словно с горных ледников». «Славно», — согласился я и как бы невзначай поинтересовался. «А как в целом обстановка? Непонятных караванов рядом с фортом не мелькало? Дирижаблей в небе не видели?» «Не было такого», — помотал головой староста. «А что?» «Ничего», — криво улыбнулся я. «Просто спросил». Сомнительно, что островитяне знают про это место. Тогда они не стали бы тратить силы и время на атаку пустого форта. Но и третий непонятный караван за декаду, отправленный из степного стража в этом направлении, может навести внимательного человека на определенные мысли. «Две декады. Нужно вытерпеть две декады. А затем я разбросаю жителей Золотого по вольной марке». «Кто-то будет уголь копать, других еще где-нибудь пристрою, да и наверняка будут люди, которые в степном страже захотят остаться. Тогда жителей Золотого одним ударом не прибить при всем желании». Энна и Читуши я нашел во внутренних помещениях одного из фортов, превращенных в нечто среднее между госпиталем и лабораторией ученого. Только восстановлением рунной защиты Энна решил не ограничиться затребовав себе целый список всевозможных научных приборов. От знакомого мне микроскопа до каких-то полумагических, совершенно неведомых штук. Пришлось извернуться и достать. В благодарность за покладистость мага и отсутствие давно назревших и в чем-то перезревших вопросов. Какое-то чудо, что у почтенного Девора Юдерна, артефактора Степного Стража, нашлось практически все необходимое, пусть и не новое. Про сумму, которую пришлось ему отвалить, лучше не вспоминать. Моя природная бережливость только недавно смирилась с такими тратами. «Как раненые и больные?» — поинтересовался я, читый лад, после стандартного обмена приветствиями. «Все в порядке, больные идут на поправку, новых заболевших нет», — практически отрапортовал доктор. К чему было поднимать панику? Виней не задал этот вопрос, но он читался в его глазах. Не знаю я будущего, вынужден был бы с ним согласиться. Но что-то тут не сходится. Изумрудная чума почему-то ведет себя совершенно не так, как положено заразной болезни. Она и раньше была со странностями. Магическое или околомагическое происхождение сказывается. Но это... Если все жители Золотого поголовно заболели, то почему не заболели супруги Шелат, Энна, сержант Ардер и три моих раненых латника? Сомнительно, что все они, как и я, обладают полным иммунитетом к этой заразе. Это просто невозможно. Во всем золотом ни одного такого человека не нашлось, а тут сразу семь человек. Что-то тут не так, но что именно? «Суман, как дела с защитой форта?» — спросил я у мага. Энна был так занят забавой со своими новыми игрушками, что практически не обратил на мое появление никакого внимания приветственно махнул рукой, когда я вошел и вернулся к микроскопу и каким-то своим записям. Шпион, журналист, неплохой маг, да к тому же еще и ученый. Умеет железный Марграф находить себе таланты. Даже зависть берет. Ко мне вот почему-то одни сплошные шпионы лезут, да притворщики. «В полном порядке твоя защита», — отозвался он, не прекращая что-то записывать. Выглядело несколько хуже, чем оказалось на самом деле. Мне пяти дней хватило, чтобы ее запустить и настроить. Да, с тебя четыре больших магических кристалла. Почему четыре? Обычно их два. Что я, в защите стандартных фортов ничего не смыслю? Так для запуска я два своих использовал. Напомнил он. Это я как-то упустил. И они практически исчерпаны. На декаду хватит, а дальше только менять. «Я ответил на твой вопрос». Мне оставалось только крякнуть. «Траты. Везде и всюду траты. Большие камни-маны, они не только про размер, но и про цену. Будут тебе камни», — кивнул я и уже тише не для чужих ушей добавил. «Да и магическая защита форту не помешает».